Явление п р е п о д о б н ы й Элпис «Сегодня вы встретитесь с Элпис», — безапелляционно и довольно сурово заявила Смолянка, внося в столовую поднос с аппетитным завтраком. «Как так? Причем тут Элпис? Разве он не говорил этой безымянной клошарке? Она, кстати, до сих пор не сообщила ему своего имени, что он отчаянно влюблен. Вы же знаете, сударыня, вчера я был на свидании». «И что из этого следует?» «Из этого следует то, что я не могу встречаться с Элпис, потому что меня застолбили». «Вас? Застолбили?» Возмущению компаньонки Кента не было предела. «Не слишком ли вы много на себя берете? Да кому вы нужны? Этой продвинутой и, судя по вашим же рассказам, очень даже прелестной и вполне современной девушке? Ну, может, и не застолбили». «Но не станете же вы отрицать, что со мной можно проводить время и, между прочим, достаточно интересно. А в конце-то концов, просто я люблю эту девушку и ни с кем другим уже встречаться не собираюсь. Вот как вы заговорили. Влюблены. Сегодня в одну, завтра в другую. Вы ведь такой. Может, увидите мою Элпис и решите однозначно и бесповоротно, что именно такая девушка вам и нужна в жизни». к е н заявил, что ему очень жаль, но он не станет знакомиться с Элпис, будь она хоть Афродитой, хоть музой звездного неба, музой подлунного мира или даже покровительницей музыки сфер. Клошарка выслушала эти пассажи с довольно равнодушным лицом и бесстрастно сообщила, что ничего уже не изменить, он сам хотел встретиться. Она попросила Элпис приехать, та уже в пути, Позвонить ей нельзя, потому что у племянницы мобильник разрядился, и она всенепременно будет здесь уже к середине дня. Кроме того, она пригласила Элпис еще и для помощи по дому, потому что сегодня неважно себя чувствует. Имеет она право на недомогание в ее-то весьма зрелом возрасте. И что это за принципы такие? Он влюблен, а дальше пусть хоть трава не расти. Элпис приедет не к нему, помочь любимой тетушке, Не заставит же он девушку, которая тащилась в общественном транспорте через весь город, поцеловать дверь и вернуться назад, несолоно хлебавши. Это какие-то несуразные капризы. «Enfant c a p r i s e u r надо же хоть иногда соблюдать нормы, принятые в кругу приличных людей. Она произнесла заключительную формулу как «категорический императив». И, высоко подняв голову, торжественно удалилась, оставив Кента в полной растерянности. К счастью, в столовую вбежала ящерица. Она прыгала то вправо, то влево, пытаясь поймать на лету крошечную дрозофилу. И Кент решил посоветоваться с ней, потому что ничего другого он уже не мог придумать. «Ну и что ты скажешь, Люси, относительно столь недвусмысленного требования немедленно встретиться с некой Элпис? Что он, г и к у б е Что ему, г и к у б а смиряться под ударами судьбы или надо оказать сопротивление? Так всех нас в трусов превращает мысль и вянет, как цветок. Решимость наша в бесплодье умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех. Люси остановилась, оставив мушке шанс немного еще пожить на белом свете. Наклонила голову, будто вслушиваясь в смысл стихов Шекспира и размышляя о незнакомых ей материях. Потом внезапно куда-то умчалась. «Что это с ней?» — подумал Кент. «Как он сможет объяснить Наде его сегодняшнюю встречу с другой девушкой? И что ему теперь делать с этой Элпис? Натужно улыбаться? Соблюдать политик, как принято в кругу приличных людей?» «Но ведь и Смолянку тоже не хочется обижать. Он и так стал уже причиной всех ее несчастий. Может, не стоит говорить Наде?» «Нет, он, конечно, все ей расскажет. Раз уж начал жизнь с чистого листа, теперь ему не надо вранья. А Надя? Как она отреагирует на это? Скажет, что терпеть не может молодых людей, которые так себя ведут. Вот что она скажет. Какой ужас!» «Нет, он не хочет ее потерять». Мысли бежали на перегонки и все быстрее и быстрее. Лихорадочно меняли друг друга в поисках выхода из этой ситуации. Тупик! В проходе двери появилась Люси. Она держала в зубах какой-то прорезиненный комок или тряпку. «Что ты принесла?» Кент взял у нее изо рта непонятный предмет. Это оказалась раскрашенная силиконовая маска, с высокой точностью имитирующая структуру настоящего эпителия. Искусственное лицо толщиной вдоль и миллиметра, с бровями, с отдельными волосками, с сеточкой кровеносных сосудов и порами было сделано настолько реалистично, что даже вблизи производило впечатление кожи, снятой с живого человека. От о лба вперед отходила длинная, седая, неаккуратная прядь. «Боже мой! Это же маска смолянки! Смолянка-то с двойным дном, а может и с тройным. А ты, Люси, все это давно знала и молчала. Как же тебе не стыдно? А еще подругой называешься!» Люси и не думала извиняться. Возможно, Кент переоценивал способность ящерки понимать человеческую речь и ее умственные способности вообще. Теперь-то как раз и стоит поговорить со Смолянкой обо всем. Интересно, как она объяснит эту клоунаду? Вот почему появились такие ее условия. Никогда и ни по какому поводу не заходить в выделенную ей комнату. Она будет запираться изнутри при посещении туалета, душевой. к а к и е проблемы. И это все понятно. У Кентая сейчас нет возражений. Но дело в том, что, как выясняется, в своей комнате и в ванной... Она совсем не такая, как он ее видит. Интересно бы взглянуть на этот ее новый, вернее, старый, но неизвестный ему образ. Наверное, ее лицо как-то особенно обезображено. А вдруг у нее проказа? Да нет. Проказы давно уже нет в Европе. Ее привезли в свое время с Востока. Не стоит ставить смолянку в неловкое положение. Надо бы как-то незаметно вернуть ей маску. Все равно... «Интересно было бы посмотреть на нее без маски. Ничего, со временем она сама раскроется и все объяснит. Да, маску надо бы занести. в Комнату не стоит заглядывать, он же обещал. Если она в комнате, то маску можно оставить в душевой, а если она в душевой, то дверь ванной комнаты будет закрытой. Не з а п е р т а очень хорошо». Кент хотел войти, но через открытую дверь увидел, что в запотевшей душевой кабинке кто-то есть. «Забыло закрыть дверь», — мелькнула первая мысль. Но от того, что его цепкий взгляд успел выхватить из полумрака душевой, Лобкин там мгновенно покрылся капельками испарины. «Спиной к входу в кабинке мылась прекрасная Афродита, иначе никак не скажешь». Захлопнул дверь... Прижался к ней спиной, сердце его стучало, словно пулемет Максима. Но никак он не мог ошибиться. В душе, в разводах пара, он только что видел юную киприду с потрясающей фигурой. Что сегодня за день? Откуда она появилась здесь? Похоже, он понемногу сходит с ума. Коснулся мертвой зоны своего сознания, описанной Стивеном Кингом. Только там у Кинга... Герой начинает предвидеть будущее, а тут Кент и в настоящем-то не может разобраться. Надо бы положить маску на место. Сделать так, чтобы клошарка не знала, что ее тайна раскрыта. Где она могла оставить маску? У Люсини, спросишь. Вряд ли в комнате. Тогда ей пришлось идти бы в душ без маски. Значит, в душевой сняла. Кент заглянул в щелочку двери, убедился, что его никто не видит, Еще раз с восторгом взглянул на это прекрасное в мыльных разводах тело, бросил на столешницу маску и осторожно прикрыл дверь. Если это сон, то к чему он? Видеть обнаженное женское тело к счастью. Видеть намыленное тело к разрешению от проблем. И тут до него дошло. Смолянка носила маску, чтобы скрыть свое уродство или чтобы спрятаться от милиции, например. А в душевой вовсе не она. Смолянка старая, сгорбленная, руки-крюки, ноги загребают по медвежьи, и голос... Нельзя сказать, что старый, но уж и не молодой, это точно. Разве можно, к примеру, сравнить ее голос с голосом Нади? А в душевой совсем молоденькая девушка. Откуда она могла появиться в его квартире? Может, это и есть Елпис? Смолянка привела ее, потому что обещала кенту устроить с ней встречу. или действительно, чтобы помочь по дому. Какая разница? Тогда не надо было ему оставлять маску в ванной комнате. Клошарка не глупая, проницательная. Теперь она точно будет знать, что ее рассекретили. Ничего теперь не изменить. Еще один заход в ванную, и тогда уже он сам будет рассекречен. Да и некрасиво входить в ванную в тот момент, когда там раздетая девушка, которая ни на что такое не давала своего согласия. да это э л п и с если это она очень даже хороша тут уж ничего не скажешь правда он не видел ее лица но это не имеет ровно никакого значения он уже нашел свою надю хотя было бы интересно все таки взглянуть неважно какое у нее лицо мало ли в мире красивых женщин каждый день появляются новые восемнадцатилетние девушки и с этим придется смириться надя надя У него в голове одна только Надя. Ну и загадки же загадала ему клошарка с корнями смолянки. Все должно разрешиться само собой. а б Элпис было сказано, что она появится в середине дня. Обед тоже должен появиться к середине дня. В обед прорежется смолянка, и можно будет поговорить с ней о сменах ее имиджа и их причинах, или просто понаблюдать за ее поведением. Не станет же она делать вид, будто ничего не произошло. Возможно, и Элпис покажет свое личико. И тогда они втроем смогут пообедать и все обсудить. Что ни говори, но в голове все-таки какая-то путаница. Мираж, сон, все идет кувырком. Если обычные явления и предметы занаоборотились, надо попробовать поставить этот мир опять на ноги. Кент положил на пол подушечку, уперся в нее головой, а руками в пол и поднял вверх ноги. Он надеялся, что в этом положении его видение мира приобретет черты нормальности. Постоял некоторое время в стойке Сершасана, но почему-то ничего в его голове не прояснилось. Неплохо бы поболтать об этом с Люси, но та убежала. Хрен ее найдешь, где, если она не хочет. Придется ждать. Послышались шаги в коридоре. «Смолянка несет обед», — подумал Кент. «Интересна она одна?» Дверь распахнулась, и у входа в столовую он увидел незнакомку, скромную девушку в белом накрахмаленном переднике, смиренно потупившую взор, вероятно, перед ним, хозяином квартиры, которому она спешила подать весьма изысканный горячий обед на подносе из абсолютно простецкой нержавейки. Костюм девушки состоял из серебристо-серой юбки с белым фартуком и корсажа золотистого цвета с большим старомодным воротником из какого-то позапозапрошлого века. На голове розовый бабушкин чепчик с белой отделкой рюша. м Что за маскарант? Официантка XVIII века. Зачем нужны эти нелепые театральные постановки в его приватной жизни? Ну, смолянка дает. Красивая разводка, ничего не скажешь. «Да девушка не дурна. Это и есть Элпис, что ли? Спектакль «История Золушки». Стакан с водой бликовал от ц в е т а из окна столовой. Стекло и вода преломляли отражение верхнего края подноса». «Один к одному шоколадница», — подумал Кент, вспомнив фотографию в статье «Огонька» о выставке картин из Дрездена. «Кто там художник? л е в о т а р что ли?» Нельзя было не обратить внимания на высокий бюст и тонкую талию девушки. В голове м е л ь к н у л а в ы ч и т а н н а я в том же огоньке, когда он ждал мастера в парикмахерской, история о том, как князь Дитрих Арш женился на служанке. Заказал портрет невесты л ё в о Тару или Лево Туру, и после того, как заказчик поведал ему о своей избраннице, художник изрек – «Девушки с потупленным взором всегда добиваются, чего хотят. А уж как добьются, бежать-то вам будет и некуда». «Объяснитесь, сударь!» — вспылил князь. Но художник ему ответил. «Всему свое время. Настанет миг, и вы сами все поймете. Боюсь, однако, будет уже поздно». Художник знал эту простушку. Ее звали Нандль, е происходившую вовсе не из дворянского рода. Все ее предки были слугами, а женщины добивались жизненных благ, частенько оказывая особые услуги в господских постелях. Берегись, к е н д шоколадницы только поначалу кажутся сладенькими. А с другой стороны, как все-таки хороша чертовка. Просто картина маслом, олицетворение любви с первого взгляда. Все эти разнообразные и пока что довольно отчетливые и даже, можно сказать, разумные мысли почти мгновенно пролетели внутри незамутненного сознания юного кента, буквально за те несколько долей секунды, пока он поднимал свой взгляд, огибая соблазнительные изгибы абриса фигуры пикантной шоколадницы, до тех пор, пока не увидел ее лицо. «И тут в голове у него что-то взорвалось!» Не слишком ли много неожиданностей на сегодня? Кент чувствовал, что теряет сознание, и вот-вот рухнет у ног неотразимой официантки X века. Секунду назад он еще ничему не удивлялся. Готов был принять любой маскарад, готов был увидеть что угодно. Лицо несравненной красавицы, лицо простушки, лицо пьяницы или б р о к а ж е н н о й В крайнем случае, лицо потрепанной жизнью и немолодой смолянки, только не это. У девушки было лицо его Нади. Как она могла здесь появиться? Глаза, брови, нос, красиво очерченные губы, фарфоровая шея, все ее. Здесь не могло быть ошибки. И в то же время это была не она. От взгляда на лицо шоколадницы оставалось какое-то неприятное ощущение – Будто кто-то острым гвоздем провел по стеклу. Это напоминало сон. Ты встречаешь хорошо знакомого человека, а он тебя не узнает. И с ужасом понимаешь свою ошибку. Понимаешь, что перед тобой совсем другой человек, просто очень похожий. У Кента однажды в жизни был подобный случай. Он встретил в метро товарища по работе. Тот шел ему навстречу. Кент приветствовал его, хотел остановиться, поговорить. а тот взглянул на него, как на больного, дико крутанул глазом, обогнул по дуге и, не с б а в л я я шага, прошел мимо. Потом Кент вспомнил, что у товарища по работе есть близнец. Его, наверное, он и встретил в метро. Девушка заметила растерянный вид Кента. На ее лице оставалась маска спокойствия и нерушимой безмятежности. — Удивлены, Юрий п а н с е л е м о н о в и ч невозмутимо спросила она. «Меня зовут Элпис. Забыли уже? Моя бабуля говорила вам обо мне. Она, кстати, неважно себя чувствует, сказывается все-таки возраст, да и жизнь без определенного места жительства тоже не способствует какому-то ее особенно крепкому здоровью. Вот она и попросила меня помочь квартиру прибрать и обед приготовить. Но вы не беспокойтесь, я уже почти все сделала. Вот отобедаете, поставлю грязную посуду в мойку, «Да и отбуду потихоньку. Так что никакого беспокойства мое присутствие вам не доставит, а бабушке уже лучше, и завтра она все сделает сама в наилучшем виде». С этими словами она подошла к столу и красиво разложила тарелки и приборы, подготовила закуску, питье, первое и второе блюдо. Голос у нее, пожалуй, похож был на голос Нади. Немного, но похож. «Да нет, другой голос». Заметно глубже и бархатней, грудной голос и чуть с хрипотцой. «Будет еще десерт», — улыбнулась она. «Принесу позже. Ешьте на здоровечко». Недвижения другие. Немного горбится, руки чуть крюками, а ногами загребает. Очень похоже на то, как это ее бабушка делает. Родная кровь. Но как она похожа на Надю? Может, они близняшки? Да нет, не может такого быть, чтобы... Близняшку Элпис звали Надей. Это ведь одно и то же имя». «Что-то я смотрю, вы совсем растерялись», — засмеялась она. «Какой смешной. Я же знаю, что вы подсматривали за мной в душевой». Кент поперхнулся куском хлеба. «Давайте-ка постучу. Вот так лучше будет. Да ничего страшного. Вы же не специально подглядывали. Просто случайно заглянули, и все. Разве нет? От меня не убудет, а вам понравилось». Признайтесь, я вам понравилась в душе. Не краснете и не отрицайте понапрасну. Всем нравится, не только вам одному. У бабушки, она мне внучатая тетя, тоже фигура была очень красивая. В моем возрасте, конечно. Да и сейчас неплохая для пожилой женщины. Потому что она всегда умела за собой следить. Даже когда с моей прямой бабушкой Люсей ее сестрой по подвалам мыкались. Вы не могли ее знать». «Потому что бабуля Люси уже скончалась, когда вы встретились с моей тетей. Я, кстати, очень благодарна вам за то, что приютили тетушку, а правильно говорить, все-таки бабушку. У нее теперь совсем другая жизнь. Вы даже не представляете, как я вам благодарна за все. За то, что бабулю приютили, и за то, что от хулиганов отбили. Есть еще кое за что, но я об этом лучше промолчу. Почему? Потому что много будете знать». «Не сможете через скакалку прыгать». Кент ответил, что совсем не стоит его благодарить. Но ему очень неудобно от того, что он вошел, можно сказать, ввалился, в ванную комнату как раз не вовремя. Он совсем не хотел застать ее в душе. Просто ванная комната оказалась не заперта, да он и не знал, что Элпис уже здесь. И пусть она не волнуется и не переживает, потому что Кент ничего не имеет против того, что Элпис... Помылась в душе без спроса. Ведь она, видимо, только закончила уборку, и как тут без душа? Она же для него старалась, ну и еще, чтобы бабушке помочь. А у него с ее бабушкой довольно-таки неплохие отношения складываются. И он очень рад и даже счастлив, что бабушка стала его компаньонкой. Бабушка очень образованная, интеллигентная дама и готовит фантастически. И к тому же очень любит Люси. Знакома ли Элпис с Люси? В этот момент в комнату вбежала ящерка и вопросительно посмотрела на Кента. По всему было видно, что присутствие шоколадницы ее нисколько не удивило. «Раз уж мы и заговорили о Люси, тогда почему вы не расскажете мне о том, какой неожиданный предмет вам сегодня принесла эта милая ящерка? Ведь именно его вы забросили на столешницу в ванную комнату, не так ли?» Кент опять поперхнулся. На этот раз глотком крепкой минеральной полулюстровой. Элпис от души веселилась и стучала ему по спине, до тех пор, пока он не откашлялся. «Я решил, что ваша бабушка, вернее тетя, что-то не хочет раскрывать, утаивает какой-то дефект. А может, скрывается от милиции, я ведь тоже стараюсь не попадаться на глаза нашим славным правоохранителям. В общем, я решил, что для меня это не имеет особого значения». Если ваша бабушка захочет, она сама мне скажет об этом, а не захочет, не скажет. Мне это очень нравится. Вы благородный человек, Юрий п а н т е л е м о н о в и ч и к тому же такой хорошенький. Я, знаете, девица незамужняя и с превеликим удовольствием застолбила бы вас. Но бабушка сказала, что я уже опоздала, совсем чуть-чуть, но опоздала, потому что вас уже застолбила какая-то другая лохудра». «Не говорите так, прошу вас, не надо так говорить. Вы даже не представляете, как я влюблен. Эту девушку зовут Надя, и к тому же вы так похожи на нее. Может, я бы и вас полюбил, но, поверьте, мое сердце занято другой, и я безмерно счастлив от этого. Мы договорились с той другой, что завтра вновь встретимся, и если она меня не разлюбит за это время, то я могу считать, что нашел счастье всей своей жизни». поэтому прошу вас, не говорите о ней плохо. Разве можно называть лохудрой самую лучшую девушку на свете? Что это вообще за выражение? а Оно вам не идет, ведь вы совсем неплохая. Поверьте, я вижу вас насквозь, вы очень хорошая. Вы так плохо говорите о Наде, только потому что у вас, наверное, какая-то обида говорит. И совсем не надо вам пытаться меня столбить, потому что это и некрасиво в моей конкретной ситуации, и при том совершенно невозможно». а «Возможно, как раз то, что мы вполне можем стать настоящими друзьями. Но ну, скажите скорее, вас это устраивает?» Элпис нахмурилась и ответила. «Да не суетитесь так. Эки вы беспокойный человек. Это была просто шутка. Поверьте, я на вас совсем не претендую. Так что можете быть совсем спокойны за свою невинность. Бабушка уже сказала, что у меня ноль шансов. Неужели вы считаете, что такая девушка, как я, станет сохнуть...» из-за какого-то весьма ординарного молодого человека, и пропадет, в конце концов. н о и, и самомнение же у вас. Не слишком ли много вы на себя берете? И не надо говорить, что ваша девушка такая уж необыкновенная красавица. Я, конечно, не видел а ее, но могу точно сказать, я гораздо красивее. Так что вы себя переоцениваете, считая, что у меня будет какое-то расстройство от того, что вас застолбили. И давайте впредь не поднимать эту тему». — А то, чего доброго я возьму, и забуду, сколько вы сделали хорошего для моей бабули. А ваше поведение сочту не только заносчивым, но еще и вызывающим. Подумайте об этом хорошенько. А заодно и о том, так ли уж насквозь вы меня видите. Я пока за десертом схожу, приду с бабушкой, а вы уж постарайтесь впредь вести себя более достойно. Пока Элпис не было, Кент размышлял о том, что он, пожалуй, погорячился, когда заявил, что видит ее насквозь. Он ведь ничего о ней не знает. Чем занимается, например, где живет? Помогает ли бабушке материально? Почему она решила устроить такой театральный спектакль, о д е в ш и й шоколадницей? Почему она, кстати, так уверенно говорила о Наде? Может, Элпис тоже учится в Тюзека и хорошо с Надей знакома, а теперь просто смеется над ним, подтрунивает? Если она из Тюзека, то почему они не встретились в тот вечер? А может, она все-таки была на спектакле в загримированном до неузнаваемости виде и пела, например, «Мама, я не зигую». Элпис вполне могла присутствовать там и в образе другой девушки, которая исполняла тоже очень душевную песню «Я не видела кальсона, я не трогала носков». В конце концов, не так уж и важно, была ли она в театре или не была, потому что у него есть Надя, и отношения с ней для него теперь важнее всего остального. А Смолянке все равно придется когда-нибудь раскрыться и рассказать, что он и есть тот самый Раздевалов, который столько всего натворил. Правда, откровенный разговор надо отложить на потом. Вначале следовало бы как-то урегулировать отношения с ментами и с братвой. Хотя это тоже, пожалуй, не сегодня и не завтра, немного позже. Он непременно разрулит все проблемы. Но сейчас в его жизни есть только Надя. Кстати, если подойдет бабуля, надо бы как-то и с ней поговорить, чтобы она не обижалась из-за Элпис. А вот, кстати, и Смолянка. Шаркая ногами, вошла одноглазая клошарка в своем обычном больничном халате и с платком на голове. Принесла десерт ы з ряженки с желатином, корицей и натуральным ванилином, свежеотжатым с натурального ванильного мальчика. Кент подумал, как же р а с т о р о п н а эта аримасповка. Сумела отловить ванильного мальчика и отжать его, не прибегая, судя по всему, к помощи г л и н о м е с а Она пришла, как ни в чем не бывало, в маске, переваливаясь сбоку-набок своей неуклюжей медвежьей походкой и загребая воздух руками и ногами. Кент обрадовался, увидев ее. Значит, Смолянка уже не так плохо себя чувствует. Вон и Люси появилась, жизнь в их небольшом коллективе вроде налаживается». Кент сказал, как ему приятно убедиться в том, что сударыня вновь на ногах, и насколько ему было интересно познакомиться с ее племянницей. э л п и с настоящая красавица, просто чудо как хороша. Где она, кстати, неужели ушла? — Не знаю, не знаю. — Понравилась вам моя э л п и с не понравилась, — хмуро ответила клошарка, — но вы ее обидели. — Потому она и не захотела выйти, а сейчас собирается, вот-вот уедет. «Это моя единственная племянница. Могли бы и поприветливись ней. Хотя вы никак не обязаны. Какие с нашей стороны могут быть претензии? Вы и так уже много чего хорошего для нас обеих сделали». «Не понимаю. Зачем она так? Я просто сказал, что у меня есть девушка. Вы же знаете, это ведь так и есть. Попросите, чтобы она не уходила. Давайте посидим втроем, попьем чайку, поговорим. Уговорите ее остаться. Зачем нам эти обиды?» «Уж и не знаю, что вам сказать. Не любит она чай, тем более с молоком. Вряд ли Элпис меня послушает. Сходите сами, позовите. К вашей просьбе она отнесется по-другому. Ножки у вас помоложе моих будут и на ходьбу куда как бойчея». Люси прислушивалась к разговору и всем своим видом показывала, что к и н т у именно так и следует поступить. Кент возразил, что не может зайти в ее комнату, потому что обещал никогда не делать этого. «Сходи, сходи, милок, прошу тебя». Кент шел по коридору и размышлял, что он скажет Элпис. «Это, конечно, все женские капризы. Но она ведь девушка, и потому всяко надо бы помягче с ней». Ему так и не удалось подобрать нужные слова, когда он уже открывал дверь. Оказалось, что в комнате никого нет». Немного мебели, одежда, какие-то документы, знакомая ему клетчатая сумка и никого. «Ушла, к сожалению», — сказал он, возвращаясь в столовую. Смолянка сидела за столом спиной ко входу и вроде бы пила чай. Она ничего не ответила, сняла платок и повернулась к к и н т у Из ворота больничного халата, набитого, видимо, какой-то поддевкой, На него строго смотрела голова в розовом бабушкином чепчике и с лицом Элпис. к и н т у стало дурно. Он задыхался. «Ты... Э элпис? А где бабуля?» Набитый тряпками манекен, похожий на то, что некогда было смолянкой, но с головой Элпис, наскоро и неуклюже привинченный к тому же самому телу, протянул ему силиконовую маску с прядью волос. Все плыло перед глазами кента. Завтра он встречается с Надей. Ему следует сохранить душевное здоровье. В жизни всякое бывает. Перед ним обычный гибрид, смолянка. Она ведь так же горбится, так же ковыляет с головой Элпис. Почему такого не может быть? А куда, интересно, исчезло прекрасное тело Элпис? Как все-таки жаль. Жизнь – непростая штука, а чудеса бывают не только добрые, но и злые. очень даже злые и жестокие. Манекен встал, снял халат с толстым с т е г а н ы м поддевом, выпрямился, повернулся к к и н т у Элпис и окружающие ее предметы стали постепенно занимать свои собственные места в этом мире. Под с т е г а н ы м поддевом скрывалась шоколадница. На его глазах происходило чудесное превращение старушки из племени Аримаспов в юную красавицу Элпис, олицетворение любви с первого взгляда. Но как же она похожа на его Надю, буквально один к одному? Он чувствовал, что ему уже не охватить своим слабым разумом всех этих столь необычных, но реально происходящих вокруг него событий. Бедный Кент, у него поехала крыша. Похоже, он стал уже немного князем Мышкиным. Один князь Мышкин и две Настасьи Филипповны – Классический треугольник. Хорошо, хоть нет Парфена Рогожина. Почему треугольник? Есть еще Смолянка, только она куда-то подевалась. Из всех троих женщин перед ним сейчас только Элпис. И то какая-то ненастоящая. Обычная фарфоровая кукла в нелепых старинных одеждах. Нет, он видит не Элпис. Он видит невесту князя Арша, князя задницы. Их вообще никого нет. Все трое лишь плод его воображения. виртуальные игры сознания. Просто ему все чудится. И новая квартира, и мебель, и деньги. Это работа блока, подаренного шародеем. Он сам уже стал гаджетом для майнинга. Бесконечно крутит в голове никому не нужные, бесконечно повторяющиеся идеи. И никакой Нади тоже нет. Это просто фу, мираж. Неосуществимая мечта жалкого бомжа. Он один, сидит в грязном темном подвале, а рядом не души. «Надя...» «Наденька, где ты? Если тебя нет, зачем мне жить?» Кент присел на стул, чтобы не упасть. Элпис встала на колени, взяла его руку и стала целовать. Он чувствовал, как по руке текли ее слезы. «Очнись, Кент. Не закрывай глаза. Неужели ты меня не узнал? Это же я, твоя Надя. Не уходи. Дыши глубже. Еще дыши, вот так. Все уже хорошо». «Если мы вместе, разве может быть плохо? Прости меня, любимый, за глупую выходку. Это шутка, но, по правде говоря, совсем чуть-чуть шутка. На самом деле все очень серьезно. Просто так получилось. Я уже почти умерла. Стала жалкой старушка и клошарка, и что еще я могла сделать? Так уж сложилась моя жизнь. Разве я знала, что встречу и полюблю тебя, самого лучшего человека на свете?» — Ради тебя мне захотелось вновь стать юной девушкой, только для того, чтобы понравиться тебе. — Случилось чудо, и это чудо сделал не кто-нибудь, а ты, мой милый.